Глава шестая. Кафе «Ля мувейс репутасьон» или «Ля рэп», как его обычно называли у нас в деревне, ничего особенного собой не представляет. Деревянные полы, полированная барная стойка и чуть поодаль старенького фортепиано. Теперь в нем, разумеется, не хватает половины клавиш, а на верхней крышке вместо стопки нот торчит горшок с геранью. За стойкой, где раньше было зеркало, Ряд бутылок и пивные кружки на крючках, а на стойке под ней — стаканы. Старой вывески нет, ее сменил и светящиеся ярко-синим. Внутри имеются игровые автоматы и музыкальный центр. В прежние времена ничего такого, конечно, не было. Только пианино и несколько столиков, которые отодвигали к стене, когда посетители желали потанцевать. Играл на пианино Рафаэль, если, конечно, хотел, а иногда кто-нибудь мог и спеть. Обычно тамошние женщины. Калет Гаден или Агнес Пяти. В те времена патефонов ни у кого не было. Радиоприемники были запрещены, но по вечерам в кафе, если верить слухам, было весьма оживленно. И даже до нас доносилась порой через поля веселая музыка, особенно когда ветер дул в нашу сторону. В ля-рэп Жульен Ликос как раз и проиграл в карты «Южное пастбище». Ходили слухи, что он и собственную жену на кон поставил да только никто на нее не польстился это кафе служило прямо таки вторым домом для местных выпивок они целыми днями посиживали на террасе и покуривали или прямо у крыльца играли в питанг игра в шары особенно популярные на юге франции там например часто бывал отец поля к чему наша мать относилась весьма неодобрительно и хотя я никогда не видела его по настоящему пьяным Он, судя по всему, никогда и по-настоящему трезвым не бывал и вечно улыбался прохожим какой-то смутной улыбкой, показывая большие, почти квадратные желтоватые зубы. Кафе было одним из тех мест, куда мы никогда не ходили. У нас была своя, четко очерченная территория. Одни места мы считали почти нашей собственностью, зато другие как бы полностью принадлежали взрослым или всей деревне. Это были места либо таинственные, либо ничего для нас не значившие. Церковь, почта, где Мишель Люриа сортировала за стойкой корреспонденцию и сплетничала с посетителями. Маленькая школа, где мы окончили первые несколько классов и где теперь все окна были заколочены досками. Кафе «Лемо Вейс было местом таинственным, и мы сторонились его. В немалой степени, потому что так велела мать Особую ненависть у нее вызывали пьянство, грязь и бессмысленные прожигания в жизни. Аля Рэп являлась в ее глазах как бы воплощением всех этих пороков. В церковь она, правда, не ходила, но придерживалась почти буританского мировоззрения. Верила в то, что непременно нужно много и тяжело трудиться. Содержать дом в чистоте, а детей воспитывать вежливыми и учтивыми. Каждый раз, когда матери доводилось пройти мимо кафе, Она на всякий случай опускала голову и прихватывала рукой шаль на худой груди, и стоило ей услышать доносившиеся из зала музыку и смех, и она негодующе поджимала губы куриной гуской. Странно все-таки, что именно она, женщина с таким самообладанием и такой любовью к порядку, пала жертвой пагубной привычки к наркотику. Я вся поделена на части, как циферблат этих часов. «Пишет она в своем альбоме» или «Стоит взойти луне, и я уже сама не своя». Она и к себе-то уходила, только б мы не видели, как сильно она меняется. Я просто в шоке была, когда, сумев прочесть ее тайные записи, выяснила, что она регулярно бывала в Ля-Рэп. Раз в неделю, а то и чаще, она втайне от нас пробиралась туда после наступления темноты, ненавидя себя за это, ненавидя каждую секунду своего пребывания в этом ужасном месте. Нет, она не пила. Да и чего бы ей пить, если у нас самих в подвале было полно вина и несколько дюжин бутылок сидра, сливовая и терновая наливка и даже кальвадос из ее родной Британии. Пьянство, объяснила она нам в один из редких моментов откровения, это грех против фруктов и фруктовых деревьев, грех против самого вина. Пьянство оскорбляет их точно так же, как насилие оскорбляет любовь. При этих словах она вдруг покраснела, смущенно отвернулась и приказным тоном потребовала. «Ран, Клод, быстро принеси масло и немного базилика». Но я те ее слова запомнила навсегда. Вино — продукт, который холят и лелеют, начиная с плодовой почки до сбора урожая, который подвергается стольким сложным и трудоемким процессам, Прежде чем превратиться в достойный напиток, безусловно, заслуживает лучшей участи, чем быть выхлебанным, каким-то пустоголовым пьяницей. Вино достойно уважения и нежной обходительности, ведь оно дарит людям радость. О да, мать отлично разбиралась в вине. Она знала, когда нужно добавить сахар, когда начинается процесс ферментации или процесс брожения, Знала, сколько времени вино уже зреет в бутылке, постепенно темнее превращает в совершенно новый напиток, обладающий иным букетом ароматов. Так из ничего а возникает в руках фокусника пышный букет бумажных цветов. Ах, если по у нее и на нас хватало времени и терпения. Ребенок совсем не фруктовое дерево. Она поняла это слишком поздно. И среди ее рецептов не нашлось такого, который помог бы ей благополучно довести своих детей до безопасного и чудесного совершеннолетия. Жаль, что она такого рецепта и не искала. Конечно, в «Лям-Увейс» и теперь продают наркотики. Даже мне об этом известно. Я еще не настолько стара, чтобы не отличать сладковатый запах марихуаны от тяжелой пивной вони и ароматов жареной пищи. Господь свидетель. Я через дорогу достаточно часто этот запах чувствовала. Он доносился от той закусочной на колесах. У меня-то с обонянием все в порядке. Пусть у этого идиота Роман Дэ на нос ничего не чует. Да в его кафе сам воздух порой чаще по вечерам кажется желтым от дыма марихуаны, особенно когда приезжают байкеры. Освежающий эффект, вот как теперь называют воздействие этой дряни, выдумывают и другие названия. Но тогда влила вес. Ничего подобного не было. До первых джазовых клубов в сен жермен де пре оставалось еще лет десять, а до нас эта напасть по-настоящему не добралась даже в шестидесятые годы. Нет, моя мать ходила в Лемувейс-Репетиссион только потому, что была вынуждена, ведь именно там совершалась большая часть всевозможных спекулятивных сделок и обменов. Там можно было обзавестись и товарами с черного рынка, например, одеждой и обувью, И не столь безобидными вещами, как то боевыми ножами, огнестрельным оружием и патронами. В Ля можно было найти все. Сигареты, коньяк, открытки с голыми женщинами, нейлоновые чулки и крыжевное белье для местных красоток Калет и Аньес. Они обе носили волосы распущенными, а скулы подкрашивали старомодными румянами и в результате выглядели словно голландские куклы. На каждой щеке по и пятну и губки бантиком. Как у Лейлиан Гиш. лелиан и Дороти Гиш. Знаменитые американские актрисы, которых в 1912 году открыл миру режиссер Гриффит. Они получили известность благодаря своим ролям в немом кино, но в звуковых фильмах снимались крайне редко. В глубине кафе у задней стенки собирались тайные общества. Коммунисты и просто недовольные, будущие функционеры и герои. Там совещались и строили планы заговорщики, а в баре вечно торчали всякие развязные типы. Они незаметно передавали друг другу какие-то маленькие свертки, перешептывались и пили за успех предприятия. Некоторые вовсе, презрев комендантский час, решались по ночам, вымазав сажи лицо, ездить на велосипеде по лесным тропам в Анже на тайные собрания или встречи. Порой, хотя и довольно редко, с той стороны реки даже слышались выстрелы. Как же моя мать, должно быть, ненавидела это кафе и все, что с ним связано. Но таблетки она могла достать только там. У нее все в альбоме записано. Таблетки с повышенным содержанием морфина. Выписаны ей в госпитале от мигрени, которые она сперва принимала по три штуки, потом по шесть, по десять, по двенадцать, по двадцать. Впрочем, поставщики у нее были разные. Первым стал Филипп Уриа, а затем у Жульена Ликоза, Нашелся какой-то товарищ из вольно наемных. И уанье с пяти обнаружился родственник, приятель которого имел нужное знакомство в Париже. И Гильерма Романдена, того самого с деревянной ногой. Ей иногда удавалось уговорить, он соглашался обменять кое-какие свои лекарства на вино или на деньги. Из рук в руки переходили маленькие свертки, когда всего пара таблеток, а когда целая упаковка или ампула со шприцем. Годилось все. Лишь бы в состав лекарства входил морфий. Разумеется. И речи не шло о том, чтобы подобное средство выписал врач. Да и врача-то, так или иначе, ближе, чем в Анже, не было. А все запасы медикаментов направлялись на фронт или в госпитале. Так что, когда у матери иссякли припасенные ею таблетки, она стала выпрашивать их, выторговывать, выменивать у других. В альбоме имелся даже список подобных сделок. 2 марта 1942. Гильер Романден. 4 таблетки морфина за 12 яиц. 16 марта 1942. Франсуаза 5, 3 таблетки морфина за бутылку кальвадоса. Она продавала в Анже свое украшение, продала ту нитку жемчуга, которая запечатлена на свадебной фотографии, продала колечки и сережки с маленькими бриллиантиками, доставшиеся ей от матери. Она была изобретательна, даже изворотлива, почти как Томас. Хотя, конечно, по-своему, но с нами всегда вела себя честно. Благодаря своей изобретательности мать ухитрялась как-то выкручиваться. Потом в кафе стали заглядывать немцы. Сначала по одному или по двое, кто в форме, кто в штатском. При их появлении все сразу смолкали. Впрочем, они и сами распрекрасно умели веселиться. Хохотали во всю горло, без конца заказывали выпивку и уходили только перед самым закрытием, с трудом держась на ногах, улыбнувшись калет или и небрежно бросив на стойку горсть монет. Иногда немцы привозили с собой женщин, но мы никогда не видели среди них ни одной знакомой. Это были явно городские девицы в наброшенных на плечи меховых горшетках, в нейлоновых чулочках, в легких полупрозрачных платьях, Волосы у них были всегда завитые, красиво подколоты наверх, как у кинозвезд. И в них поблескивали дорогие заколки и гребни. Брови они выщипывали в ниточку, а губы красили темно-красной блестящей помадой, так что зубы выглядели белоснежными. Их тонкие нежные ручки с длинными пальцами привычно сжимали бокал с вином. Появлялись не только поздно вечером. Вместе с немцами, устроившись на заднем сиденье мотоцикла, Овизгивая от страха и восторга, они мчались сквозь ночную тьму. Их распущенные волосы развивались на ветру. Четверо немцев привозили четырех девиц. Немцы всегда были одни и те же, а девицы разные. Мать описывает свое первое впечатление от них. Явились эти грязные боши со своими шлюхами. Презрительно на меня смотрели, я прямо в фартуке пришла. И усмехались, прикрываясь ладошкой. Так бы убил их всех. Заметив их взгляды, я сразу почувствовала себя старой. Старый и уродливой, только у одного из бошей глаза были добрые. И ему, кажется, здорово наскучила та девица, что составляла ему компанию. Еще бы дешевка, ума не на грош. Да еще нарисовала на голых ногах карандашом жирный шов, как на чулках. Пожалуй, я почти пожалела ее. И вдруг заметила, что этот немец мне улыбается. Пришлось даже язык прикусить, иначе улыбнулось бы ему в ответ. У меня, конечно, нет никаких доказательств, что здесь говорится о Томасе. За этим кратким воспоминанием вполне может скрываться и кто-то другой. Там ведь нет слов ни о внешности, ни о чем-либо еще, дающим возможность предположить, что это именно он. Но я почему-то уверена, речь идет о Томасе. Только он мог вызвать у матери такие чувства, как и у меня. В ее альбоме можно найти все и обо всем прочитать, если захотеть, конечно. Если суметь разобраться, где что искать, она ведь описывала события как попало, не соблюдая никакой последовательности. И дат почти нигде нет, хотя есть, например, весьма подробные истории ее тайных махинаций. С другой стороны, записи она вела довольно тщательно, правда, на свой лад, и в них полно всяких мелких деталей. Эля Рэп, она воссоздала точно так, что у меня, когда я спустя столько лет читала ее дневник, стоял комок в горле. Я прямо-таки слышала тот шум, музыку, громкие голоса, хохот, непристойные выкрики пьяных, зал, окутанный сигаретным дымом и пивным смрадом. Ничего удивительного, что нам туда ходить запрещалось. Мать слишком стыдилась своего невольного участия в тамошних грязных делишках, и слишком боялась, что кто-нибудь из завсегдатаев проболтается о ее визитах нам, к ее детям. Но в тот вечер мы все-таки туда пробрались, и, надо заметить, были весьма разочарованы. Мы-то думали, что попадем в тайное гнездо греха, всевозможных взрослых пороков. Я, во всяком случае, надеялась увидеть голых танцовщиц с рубинами в пупке и с длинными распущенными волосами. а касис. Упрямо изображавшей полное равнодушие в тайне мечтала встрече с борцами сопротивления, настоящими партизанами, с ног до головы, одетыми в черное, прячущими под черной маской ледяной взгляд. Ренаджи представляла себя, похожей на тех городских женщин, такой же на помаженной, на румяниной, в наброшенной на плечи меховой горжетке и небрежно потягивающей Мартине. Однако заглянув в грязноватое окно, Мы ничего особенно интересного не увидели. За столиками сидело всего несколько пожилых мужчин. Чуть поодаль стоял стол для игры в трик-трак с колодой карт. Аньес в блузочке из парашютного шелка, расстегнутый сверху на три пуговицы, что-то пела, облокотившаяся старое пианино. Видимо, было еще рановато, и Томас пока не приехал. 9 мая. Немецкий солдат. Баварец. 12 таблеток с повышенным содержанием морфина. Отдала курицу, мешок сахара и кусок свиной грудинки. 25 мая. Немецкий солдат с толстой шеей. 16 таблеток с повышенным содержанием морфина. Отдала бутылку кальвадоса, мешок муки, пачку кофе и 6 банок домашних консервов. Затем последняя запись. Дата, скорее всего, не проставлена специально. Сентябрь. Т.Л. Бутылочка с тридцатью очень сильными таблетками. Впервые она не указала, что отдала в уплату за наркотик. Возможно, просто по небрежности. Запись явно сделана в торопях и читается с большим трудом. Наверное, в этот раз цена была столь высока, что она не решилась ее озвучить. Какую же цену ей пришлось уплатить? Целых тридцать таблеток. Наверняка стоило невообразимо дорого. Зато можно было некоторое время не ходить в Ля и не вести торг с пьяными бездельниками вроде Жульена Ликоза. Я думаю, она немало отдала за тот душевный покой, который подарили ей 30 таблеток. И все-таки какова была цена этого душевного покоя? Важные сведения или что-то иное? Мы ждали на пустыре. Впоследствии там оборудовали автостоянку, а раньше была настоящая свалка, стояли мусорные баки. Привозили бочонки с пивом, иногда и кое-какие совсем запрещенные товары. Пустырь был отгорожен от кафе каменной стеной, почти скрывавшейся в зарослях бузины и ежевики. Из распахнутой настежь двери кафе даже в октябре по-прежнему стояла удушающая жара, широкой полосой падал на землю яркий желтый свет. Мы сидели на стене, готовые в любой момент соскочить на ту сторону и затаиться, если кто-то вздумает подойти слишком близко. Мы ждали Томаса.